Глава 34. четвертая. Копылов, в обязанности которого входило теперь каждое утро орать с минарета, призывая вновь обращенных мусульман к утренней молитве, выполнив свой священный долг, мирно дремал в телепортационной. Один раз в неделю в течение нескольких часов он мог позволить себе короткий отдых, во время которого никто его не беспокоил. Вот уже второй месяц новых прибытий не было, и дежурство у телепортационного кресла превратилось в традицию, позволявшую бывшему журналисту хотя бы пару часов побыть наедине с самим собой и забыть обо всех унижениях, которым он подвергался последнее время. Вначале сместивший его с должности коменданта верховной муфти Митрохин сам дежурил около кресла в те дни, когда ожидалось новое прибытие. Но вскоре ему это бессмысленное занятие наскучило, и он перепоручил его Копылову. посвятив все свое время перевоспитанию и искоренению вредных привычек у жителя Верхнего Каганата, как теперь именовалась колония. Странные дела творились в поселке. Прежде всего, так никто и не сумел выяснить, куда исчезла дочь Митрохина. В маленьком закрытом поселке невозможно спрятаться, и никто не смог бы укрывать беглянку так, чтобы об этом не прознали соседи. Исчезновение дочери повлияло на Митрохина самым негативным образом. Он буквально озверел, пытаясь выколотить из поселенцев признание, где прячется его исчезнувшая падчерица. А тут еще начались кражи. Время от времени стали исчезать продовольственные запасы из домов, и соседи грешили друг на друга. Потом начало пропадать оружие, и это окончательно вывело Митрохина из себя. Но никакие репрессии, еженедельные порки подозреваемых в хищениях прихожан и еще более изощренные пытки Который он практиковал в подвалах бывшего комендантского дома, не помогли установить личность таинственного неуловимого вора. Даже женщины, легко ломавшиеся перед угрозой телесных наказаний, на этот раз безропотно раздевались, ложились на топчаны и начинали захлебываясь визжать, едва розга в руках Митрохина опускалась на их спину, так не произнеся ни одного члена раздельного слова. Любовь нового коменданта к телесным наказаниям снискала ему лютую ненависть среди поселенцев. Такое положение дел не могло продолжаться бесконечно, и Копылов терпеливо ждал удобного случая, надеясь все вернуть на прежние места. Счастье улыбнулось ему в день дежурства в телепортационной. Правда, понял он это далеко не сразу. Неожиданно раздался знакомый и уже почти забытый трансформаторный вод телепортации, а затем в кресле появился человек, глянувший на Копылова привычным затуманенным взором. Но прежде чем минаретный муфтий успел осознать значение этого события, прежде чем он успел собраться и принять необходимые предохранительные меры, он вновь оказался повернутым лицом к железной стене, а его рука снова была вывернута и заведена за спину. «Это становится плохой традицией», — пробормотал Копылов, пытаясь расслабиться и хоть немного уменьшить боль в вывернутой руке. «Кто ты такой?» «И почему здесь нет Митрохина?» — услышал он. «Я бывший комендант этого поселения, смещенный вашим знакомым. Да отпустите вы мою руку, у меня давно уже отобрали все оружие». «Где сейчас Митрохин?» «Где-то в поселке, если хотите, это можно уточнить в мониторной». «Он вооружен?» — спросил вновь прибывший, отпуская, наконец, руку несчастного журналиста. «Разумеется, он вооружен. Он у нас теперь верховный муфтий, а для обращения в мусульманство требуется оружие. Сколько у него людей. Вы имеете в виду уже обращенных? Я имею в виду вооруженных и готовых его поддержать. Ну, таких всего двое, да и те побросают оружие, если вам удастся обезвредить их главаря. Его здесь все ненавидят и боятся. Алексей внимательно посмотрел на Копылова. В напряженных ситуациях он привык доверять своей интуиции, а в отношении находившихся рядом людей она его редко подводила. Сейчас ему показалось, что на Копылова он может положиться. В любом случае, ему нужен был кто-то, кто мог бы дать хотя бы самую общую информацию о месте, в котором он оказался, и о том, что здесь происходит. «Мне кажется, вы готовы мне помочь избавиться от Митрохина. Я не ошибся?» «Нет-нет, вы не ошиблись. Я буду рад помочь вам. В таком случае постарайтесь кратко и точно ответить на мои вопросы». У нас очень мало времени, в любую минуту здесь может появиться кто-нибудь из подручных Митрохина, или он сам. Я прав? Да, это так. Я должен был сообщить ему о том, что прибытие не состоялось минут пять назад. Так что же вы стоите? Сделайте это сейчас. Оба почти бегом бросились в мониторную, и Копылов, произведя ряд манипуляций с тумблерами, вытер вспотевший лоб. Я совершенно забыл об этом. Теперь на камере наблюдения должен загореться зеленый сигнал. Митрохина может насторожить ваше долгое молчание. Он даст вам знать, что сигнал получен? Нет. В таком случае нам остается только ждать. Хорошо. Теперь коротко расскажите, что собой представляет это место. Небольшой поселок, четырнадцать коттеджей, каждый с дополнительными хозяйственными постройками и 20 сотками земли. Территория поселка площадью примерно в 4 гектара. Обнесена силовой изгородью и покинуть его невозможно. То есть вы полностью отрезаны от внешнего мира. По крайней мере, так это было до сих пор. Вообще-то, выход отсюда есть, вот только никто не знает, как открывается проход в силовом ограждении. Копылов чуть было не сказал, кроме меня, но вовремя прикусил язык. Эту тайну он не собирался доверять никому. Пару недель назад у Митрохина пропала дочь, и никто до сих пор не знает, куда она подевалась. Продолжил свой рассказ Копылов, Заметив огонек интереса в глазах своего собеседника после этого известия. С этим разберемся позже. Есть здесь оружие, кроме того, которое находится у Митрохина. Целый арсенал. Но Митрохин сделал все возможное, чтобы никто не смог туда проникнуть без его разрешения. И как ему это удалось? Двойные двери, замки. Я думаю, там есть еще что-то. Мины или что-нибудь вроде. Он долго возился, когда устанавливал защиту. И предупредил всех, что туда лучше не соваться. Однако часть оружия у него все-таки пропала. Ладно, давайте показывайте, где это. Голыми руками нам с ним не справиться. Помещение арсенала было забаррикадировано и укреплено на совесть. Алексей прикинул, что для того, чтобы справиться со всеми ловушками и запорами, потребуется несколько часов. Столько времени у него не было. Когда здесь появится Митрохин, он сможет установить факт телепортации? Несомненно. Там есть специальный индикатор, кроме того, температура генератора понижается очень медленно. Час от часу не легче. Есть здесь какое-нибудь укрытие, место, где можно держать оборону? Лучше этого дома нет ничего. Здесь он нас будет искать в первую очередь. Ладно, пошли на кухню. На кухню? Но у нас нет времени для приготовления пищи. Мне нужны ножи для разделки мяса, топоры и все, что может послужить для защиты. Вскоре в распоряжении Алексея оказался набор предметов, которые с грехом пополам можно было считать холодным оружием. В его положении привередничать не приходилось. Устроив из мебели нечто вроде невысокой баррикады за второй дверью, ведущей из коридора во внутреннее помещение коттеджа, Алексей решил, что в предстоящей схватке от Копылова будет мало пользы. Недолго думая, он отправил журналиста в мониторную, и велел ему сообщать обо всех перемещениях Митрохина, если тот появится на мониторах. Уже сам факт, что тот до сих пор не попал в поле зрения наблюдательных камер, говорил о том, что этот опытный мерзавец что-то заподозрил и избегает хорошо ему известных просматриваемых зон. Получалось, что он может появиться с минуты на минуту с совершенно неожиданной стороны. Так и случилось. От выстрела дробовика с грохотом разлетелось окно коттеджа, выходящее на задний двор. После чего раздался яростный рык Митрохина. — Копылов, немедленно выходи, сын шакала, иначе я спущу с тебя всю твою поганую шкуру. — Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, — проблеял Копылов, точности выполняя указания, полученные от Алексея. Он перешагнул через завал, за которым лежал Алексей, и направился к входной двери с заранее поднятыми руками. Не ожидавший от него столь смелого поступка, бывший десантник одобрительно усмехнулся. Едва наружная дверь коттеджа распахнулась от толчка Копылова, как вновь послышался рёв Митрохина. — Что здесь происходит, ты, моченый хрен? Почему не сообщаешь о телепортации? — Не было никакой телепортации. «Все спокойно, мой господин. Я немного задремал и задержался с сообщением. Я виноват и заслужил наказание». «За этим дело не станет. Отойди в сторону, осел!» Но прежде чем Копылов успел выполнить последнее требование Митрохина, Алексей, понимая, что это его единственный шанс, бросился вперед. Он должен был успеть до того, как его противник обнаружит завал за спиной Копылова, но уже на ходу понял, что не успевает. С самого начала он проигрывал этот поединок по всем статьям. Вместо того, чтобы затаиться в глубине здания или в подвале с продовольствием, он стал городить эту дурацкую баррикаду, недооценив противника, и теперь был вынужден расплачиваться за это. Едва Кополов отодвинулся, как последовал новый выстрел из дробовика. И только обостренное чутье, швырнувшее Алексея на пол за долю секунды до выстрела, спасло его. Впрочем, не совсем. Жгучая боль в спине, отполоснувшей по ней кортечины, заставила его заскрипеть зубами. Однако он не выпустил из рук тяжелый разделочный нож и, приподнявшись, почти не целясь, метнул его в проем двери, ориентируясь по звуку выстрела. Сразу вслед за этим последовал новый выстрел, на этот раз из пистолета. Это означало, что у противника двухствольное ружье, требующее перезарядки. а стрельба из пистолета по невидимой цели — дело бесперспективное. Но это означало также и то, что Алексей без всякой пользы лишился ножа, составлявшего основную часть его арсенала, и не мог продвинуться ни на дюйм вперед, не рискуя превратиться в хорошо видимую мишень. Копылов, заведя руки за голову и согнувшись, медленно пересекал двор, уже не представляя никакого интереса ни для одной из противоборствующих сторон. Теперь из-за собственной глупости Алексей утратил свое единственное преимущество — внезапность. С каждой минутой его положение ухудшалось. Длинная, прочерченная вдоль спины рана горела огнем. Ему оставалось надеяться лишь на то, что рана не слишком глубока. Но крови вытекало достаточно. Он чувствовал, как липкая, горячая жидкость постепенно пропитывает одежду. И знал, что если так будет продолжаться, вскоре он потеряет сознание. а самому ему с этим кровотечением не справиться. Но он был здесь совершенно один и напрасно ждал второго импульса телепортации. Сергей не появился. Что-то случилось. Ему не хотелось думать, что в последний момент друг изменил свое решение. «Срочно нужно что-то придумать». Мысли лихорадочно метались в поисках выхода и не находили его. Он загнал себя в ловушку. Без огнестрельного оружия внутри помещения против вооруженного противника, поджидавшего снаружи, у него не было ни одного шанса. Сдаться? Нет, только не это. Он знал, что его ждет. Митрохин наверняка запомнил лицо того, кто нажал рубильник и вырвал его из привычной среды обитания. Стиснув зубы, Алексей пополз к окну, затем, превозмогая боль, осторожно выглянул наружу. Митрохин уже перезарядил ружье и теперь, небрежно зажав его под мышкой, ждал. По выражению его лица было понятно, что он будет ждать так, сколько угодно долго. Пока Алексей не подставит себя под выстрел. И у него имелось верное средство этого добиться. Время было на его стороне. Неожиданным быстрым движением Митрохин вскинул дробовик к плечу и нажал на спуск. Алексей едва успел пригнуться, осколки стекла, разбитой рамы, Хлестнули по его телу. Рано или поздно Митрохин его прикончит. Картечь летела широким веером, рикошетом от железных стен мониторной и с визгом разносилась по всему помещению. Алексей чувствовал, как жизнь медленно покидает его. Не сейчас, так через минуту, другую, может быть, через пять минут или десять, он сначала потеряет сознание, а затем распрощается с жизнью. и оставалась ему единственная возможность — встретить смерть так, как подобает мужчине. Он собрался, готовясь к последнему броску. До Митрохина было не меньше десяти метров, а кортечь движется в сотни раз быстрее человеческого тела. Подумав об этом, Алексей все же рванулся вперед и остановился лишь потому, что его рука, упиравшаяся в пол и готовая подтолкнуть его тело через подоконник, наткнулась на предмет, которого здесь раньше не было. Секунду он тупо смотрел на раструб парализатора, валявшегося на полу, и все еще ничего не понимая, боялся поверить в чудо. И тогда из пустоты над самым его ухом раздался тихий женский голос. «Я надеюсь, что вы сохраните ему жизнь в обмен на то, что я спасаю вашу». «Кто вы?» «Я та девушка, которую вы отправили в далекое путешествие вместе с отчимом». не спросив, хочет ли она этого. «Помните меня?» «Почему вы мне помогаете?» «Потому что ненавижу того, кто собирается вас убить». «Зачем же в таком случае вы требуете сохранить ему жизнь?» «Потому что он сделал для меня много хорошего». из за этого вы его ненавидите?» «И за это тоже. Это слишком долго объяснять, а у нас нет времени на философские разговоры. Может быть, позже, когда вы выполните свою задачу, мы еще поговорим. «Будьте осторожны со своим плащом». В самый неожиданный момент он может подвести, предупредил Алексей. Вы первый, кто вообще о нем догадался. Совсем недавно у меня был такой же. И, сказав это, он вновь приподнялся на подоконником, чтобы нажать на спуск парализатора всего один раз. У этого оружия практически не бывало промахов.